Глава восьмая. Дети уснули, а мы Lore не спится. Если верить карте, за 13 часов пройдено всего 9 миль. Ужасно, непростительно мало. Похоже, зря нам всё это затеяло. Переночевать решили в заброшенном магазине. Судя по запаху тины и земляных червей, раньше здесь продавали рыболовные снасти. Малыри читает на карте названия близлежащих озёр. Дети устроились на полу за кассой. Малыри накрылась головой, сняла сапоги и прижала ими углы одеяла. Она сидит на коленях, уперевшись локтями в пол, и изучает карту при свете фонарика. Натруженные ноги гудят. Малыри смотрит на масштаб, считает и понимает цель бесконечно далека. Расчёты несложные, идти вслепую путь пролегает по полям, по лесам и даже болотам. Скорость примерно 1,5 мили в час. Да и из Тэлэнсинга хорошо ещё если Рон не ошибся, им нужен из Тэлэнсинг, а не Лэнсинг. Почти 21 миля. Получается 30 часов. Если идти в сегодняшнем темпе, нужно ещё 2 дня. По старым меркам приятная прогулка, долгие выходные. Однако сейчас ожидание невыносимо. Чтобы отправиться в плавание по реке, Малри 4 года собиралась с духом, а теперь готова вскочить и бежать немедленно. Вот чёрт. Барамочет она. Сэм и Мэри Волш. Строчка из переписки день и ночь стоит у неё перед глазами. Малри открывает бумаги, пролистывает скудную информацию о железной дороге, вспоминает Рона. Он с страхом говорил о тех, кто задумал пустить поезд, том считает, что они очень умные, Мэллори не согласна. Ей кажется, они сумасшедшие, хотя кто в наше время полностью в своём уме. Её внимание привлекает заголовок: "Что мы знаем о варягах?". Хочется смеяться в голос, несмотря на усталость. Ничего мы не знаем. Страница должна быть пуста, однако под заголовком статья Меллери начинает читать, и ей становится не по себе. Их шаги не похожи на шаги людей. Например, половицы не скрипят под давлением подошвы. Они словно сами по себе сжимаются, а затем принимают обычное положение. Дальше читать не хочется. Неужели даже половицы могут обезуметь? Есть мнение, что тени твари передвигаются сами по себе. Некоторые предполагают, что существует лишь одна тварь, а её тени расползлись по всей планете, подобно щупальцам. Мэллори не интересуют сказки, ей не нужны слухи и домыслы, она верит лишь фактам. На территории Нью-Йорка зафиксированы намеренные нападения на людей. Также ходят слухи об атаках твари в городе Демоин, штат Айова. Примечание: Подобные сведения поступают из районов, где до нашествия была развита преступность. Прямых доказательств, что тварь может заставить человека открыть глаза, нет. Малыре выключает фонарик. Рядом храпит Том. Сердце у неё колотится. Даже читать про тварь страшно, разум затуманивается. Олимпия тоже похрапывает, будто спорит с братом во сне. Мэлори сидит в темноте, вспоминая детство. Как-то раз после школы они с Шеннон поругались, кому выбирать настольную игру для семейного вечера. Папа рассердился и сказал, чтобы они обе выбирали и играли по отдельности. Мэлори хорошо помнит отца: тёмные волосы, такие же как у неё, глубоко посаженные глаза. Тогда слово родителей было для них с сестрой законом. Да, законы, как известно, часто нарушаются. Но тем не менее остаются законами. Шэнам вскоре наскучило играть одной, и она присоединилась к Мелори. И Мелори подумала: "Папа заранее всё рассчитал". Интересно, а сама Анна делала нечто подобное для своих детей? Вроде бы да. Неожиданно кто-то трогает Мелори за плечо. Она тут же вжимается в пол, сердце выпрыгивает из груди. "Мама, Шепчет Олимпия у самого уха. Еле слышно сквозь одеяло. Что? Тоже шёпотом отвечает Мелри. Мы не одни. Мелри холодит от ужаса. Кто-то стоит в дверях, продолжает Олимпия. Я слышу дыхание. На секунду Мелри перестаёт соображать. Ни одной мысли в голове, лишь страх и образ Гари перед глазами. Он выжидал удачного момента, чтобы обнаружить себя. Надо защищаться. Дверь закрыта, спрашивает Мэллери. Крепко зажмурившись, она медленно и бесшумно встаёт на ноги, всё ещё завёрнутая в одеяло. Поднявшись, сразу оборачивается к двери. Нет времени прислушиваться, и громко говорит: "Убирайтесь, кто бы вы ни были, убирайтесь. У меня пистолет. Нас пятеро, и мы с оружием". Несмотря на тишину, Мэллори ощущает присутствие чужого человека всего в нескольких шагах. Убирайтесь, повторяет она. Ворочится, просыпаясь Том, Олимпия что-то шепчет брату на ухо. Закрой глаза, Том, говорит Мэллори и затем обращаясь к чужаку, пиняйте на себя. А двери доносится мужской голос. Стреляйте, говорит мужчина, не трогая с места. Если есть оружие, почему не выстрелить? Мелри цепенеет. А закрыты ли у него глаза? И выстрелим, вмешивается Том. Том отдёргивает Мелри. "Я серьёзно", говорит мужчина. "Стреляйте, я и так скоро пойду гулять с открытыми глазами. Окажите мне услугу, избавьте от самоубийства". По голосу вроде бы разумен, однако ни в чём нельзя быть уверенной. Мэлори не дает себе расслабляться. «Уходите!» — повторяет она. «Я уже два года живу в этих местах. Вы в рыболовном магазине с Настей Дабни. Я слышал, как вы входили». «Не говорите с ним и держите глаза закрытыми!» — предостерегает детей Мэлори. «Я не сумасшедший!» — продолжает человек. «Просто очень плохо себя чувствую. И все-таки я выжил, как и вы». Голос молодой, моложе Мэллори, но старше Тома. Убирайтесь. Не хочу, отвечает гость. Я бы с удовольствием с вами познакомился, а вы разве нет? У нас достаточно знакомых, говорит Олимпия. Олимпия, шепчет Мэллори. Надо же, удивляется мужчина. А у меня никого. Я вас услышал и решил зайти. Пока мы спим, уходите, настаивает Мэллори. «Да, я дождался, пока вы заснете. Я тоже не знаю, насколько вы опасны». «Опасны, не сомневайтесь! Убирайтесь отсюда!» — кричит Мэлори. Молчание. Мэлори сжимает кулаки. «Хорошо», — наконец говорит мужчина. «Уходите сейчас же!» — торопит она, а сама думает. «Уйдет он или нет, ночевать здесь все равно нельзя». Сейчас она велит детям собираться, и они, встревоженные происшествием, побредут дальше в ночи. Почему-то даже в новом мире путешествие ночью представляется более опасным, чем днём. Позвольте кое-чем поделиться, произносит мужчина. Дети, не открывайте глаза, говорит Мэллори. Просто совет. Не надейтесь, лучше не будет. Грядёт новое нашествие, хочу, чтобы вы трое знали. Трое переспрашивает Мелри. У вас открыты глаза? Ну и что? Не у меня одного. Не смейте смотреть, шепит Мелри детям. Она сжала кулаки и готовится к драке. Имена родителей уносит ветер. Они летят над проливом Маккина, над озером Мичиган, исчезают из вида, на этот раз навсегда. Убирайтесь. Мелори не узнаёт собственный голос. Так может кричать только человек, ожесточённый годами тревог и лишений. Собственно, это с ней и произошло. Ответа нет. Лишь открывается и снова закрывается дверь. В том, что слышно: он уходит. Олимпия, Том прав. Идёт по дороге, сообщает Том, и Мелори чудится разочарование в голосе сына. В какую сторону? Откуда мы пришли? Собирайтесь быстро, командует Мэллори. Мэллори поправляет рюкзак и слышит, как дети тоже складывают вещи. "Том, говорит она. Я знаю, что ты думаешь. Ты всё знаешь", отвечает Том. "По-твоему, этот парень опасен, да? И припищика нужно было прогнать". "Том, мама", произносит Том неожиданно близко. Переписчик принёс сведения о твоих родителях. Ты зря его выгнала. Ты была не права. Вот как бывает. Однако Том напуган не меньше её, понятно по голосу. Им не часто приходится присутствовать в одной комнате с посторонним человеком, который к тому же рассуждает о самоубийстве и конце света. Мэри стоит в дверях. Руки в перчатках всё ещё сжаты в кулаки. Том с Олимпией не заставляют себя долго ждать. «Что слышно?» – спрашивает Мэлори, туже затягивая повязку. «Он ушел по дороге, откуда мы пришли», – сообщает Олимпия. Вдох, пауза, выдох. Мэлори открывает дверь. «Идем». Они торопливо идут в темноте. Никто из них почти не спал. Мэлори оглядывается. «Идем». Ей жалко парня, жалко Рона Хенди, жалко всех этих несчастных из рассказа в переписчика, которые проводят над собой жуткие эксперименты. Каждый выживает как может. Холодно, жалуется Олимпия. До рассвета ещё далеко. Небо и дорога впереди погружены во мрак, столь же плотные, как темнота под повязками. Ничего, сейчас согреемся, говорит Мэллори. Недавние встречи не выходят из головы. Парень собирается покончить с собой, не дожидаясь встречи с тварью. Мелоре даёт слабину, представляет, каким он был до нашествия и чем занимался бы сейчас, не появись здесь тваря. Наверное, был бы хорошим другом, отзывчивым человеком, чем-то отцом. Жалко до да слёз. Парня Арона Хенди, людей из переписки Вдали раздаётся вой. Мэллори мгновенно забывает обо всём. Что это? Волк? Собака? Может быть, человек? Мы где-нибудь передохнём, обещаю. Пройдём ещё чуть-чуть, говорит она. Сколько бы они ни шли, ей не спастись от ужасных мыслей. Мэллори не будет покоя ни в Мичигане, ни где-либо ещё в этом мире и ни в каком другом. И поезд Даже если он и существует, никогда не привезёт её в безопасное место.